«Девять. Нам нужно уходить». Сказав это, Ленар кивнул на дорогу. Он стоял у дома старика Герлина, отца Ингера и Инары, прислонившись спиной к воротам. Вокруг него столпились почти все уцелевшие жители деревни, числом около трех сотен. Среди них выделялась мощная фигура Ингера. Ближе всех к Ленару стояли Инар, Брейник и Лайбо. На лицах почти всех жителей деревни отражались недоверие, смущение и страх. В ответ на слова Ленара за всех ответил староста Бокба. Он просунулся между Ингером и Лайбой, воскликнул, почти выкрикнул визгливым голоском. «Уходить! Куда? Ты тут чужой, ты пришел непонятно откуда и в любой момент можешь уйти на все четыре страны. А куда уйдем мы? Здесь в Кутаке жили и умерли наши отцы и деды, во имя Берла. Тут наш дом и наша земля, а теперь ты говоришь уйти? Кто ты такой, чтоб тебя слушали? Ты навлек на нас гнев храма и теперь говоришь уйти? Разве мы послушаем тебя?» Сказав это, староста тотчас же нырнул в толпу односельчан. Богба был осторожным человеком и трепетал перед ревнителями. Тем не менее, он опасался Ленара. Еще бы, он впервые видел человека. «Человек ли?» – сметенно думал Богба, который сразился с вооруженными ревнителями и вышел победителем из этого боя. Более того, староста Богба боялся того, что ему, именно ему и никому другому придется отвечать за убийство ревнителей, за сам факт сопротивления служителям храма. Ленар дослушал старосту, печально улыбнулся и сказал. «Вас везли на смерть, неужели вы не понимаете?» «Если вас приговорили уже тогда до нашего боя с ревнителями Муалнара, то теперь, когда все они убиты, кара храма последует немедленно. Они вырежут деревню, ты же сам говорил, уважаемый Богба». «Может, и вырежут, а может, и нет. Если мы поможем правосудию, храм будет милосерден, ведь они заботятся о нас». Ленар недоумевал. «Неужели староста Богба говорит это на полном серьезе? Или он думает, что здесь в толпе жителей деревни присутствуют шпики храма, которые доложат все прямиком старшему ревнителю Гаару, а то и самому стерегущему скверну?» Так или иначе, но, похоже, у него немного шансов убедить этих людей в том, что они должны покинуть деревню. Хотя все они видели, как ревнители убивали их родных и близких, соседей и друзей. Наверное, им легче смириться с тем, что их могут убить и почти наверняка убьют, чем зачеркнуть все свое нынешнее существование, оторваться от вековых корней, сменить образ жизни, привычки, устои. Какое-то странное ощущение вторичности, повторяемости ситуации всплыло в памяти Ленара. Словно уже когда-то было такое. Костная, запуганная, агрессивная толпа, тихий, незрачный, глухой ропот, словно мелкая рябь на глади застоявшегося болота. Страх перед теми, кого как будто бы и нет рядом. Но каждый порыв ветра, каждый след на серой дороге, каждая вмятая в почву травинка и тяжелый сырой запах из низины оврагов, так похожий на запах темницы, выпиют. Они вот-вот могут явиться, возникнуть, когда не ждали, хотя их ждут всегда, каждое мгновение, каждый длинный, как кровавый столетий миг. Вперёд выступил Ингер. Выпрямившись во весь свой большой рост, он произнёс. «Да что ты нам тут такое говоришь, Богба? Ты что, не видел, как спокойно они убивали наших? Я знаю, ты скажешь, что мы должны повиноваться, потому что так велят законы благолепия. Я сам так думал. То есть, Ингер замялся. Я и сейчас так думаю, и... Клянусь задницей Илдызы и всеми демонами проклятого леса. Небольшой я умелец красно говорить, но сейчас скажу. Ленар говорит правду. Нам нечего ждать пощады от храма и ревнителей». Слухи о том, что мы истребили отряд младшего ревнителя Малнара, быстро распространятся. И тогда пришел другой отряд сильнее и многочисленнее, и нас передают как мышей. Ведь мы подняли бунт и... «Мы!» — визгливо закричал староста Богба, и несколько нестройных голосов поддержали его. «Мы!» — это вы подняли бунт, это вы со своим найденышем из проклятого леса напали на самих ревнителей храма. На что он нас подстрекает? Кто он вообще такой, чтобы мы с ним шли против храма, против всех законов, по которым жили многие поколения? Мы знаем, что он за человек этот твой Ленар. Да и человек ли он вообще, а? Может, это самый лдыз воплотить демон, прикинувшийся человеком, чтобы морочить нам головы? Но ведь недаром он ходил к поющей расщельни, недаром сумел совладать с самими братьями Ордена Ревнителей. Или я говорю неправду? В толпе прокатился ропот, а староста Бокба выкрикнул последнее. И разве само небо не указало нам на этого Линара, когда наливались кровавыми и балатно-зелеными синими пятнами в черном круге над головой вот этого, вот этого?» Он указал на Линара. Тот мертвенно побледнел еще сильнее, оперся спиной на ворота дома старого Герлина, убитого сегодня ревнителями Оммолнара. На его лбу проступила испарина. Он пытался взять себя в руки. Голова кружилась, язык плохо слушался, и речь его вышла скомканной и не особенно убедительной. «Вот ты говоришь, говоришь, Бог -бо. Хорошо. А теперь теперь послушайте меня. Я уверен, у нас очень мало времени. Скоро сюда, как уже сказал нам Ингер, пришлют еще один отряд. Они охотятся за мной, но вельно уничтожить каждого, кто говорил со мной или вообще, вообще как-то общался. Видел меня? Последнюю фразу определенно нельзя было назвать удачной. Толпа начала медленно закибать, как большой ржавый котел с водой поставленный на огонь. Заводилый, подбрасывающим дровишек под этот котел, снова стал неугомонный староста Богба. Слышали, слышали? Он сам сказал, что навлек на нас гнев храма, сам! И мы до этих самых пор терпим, что он оставался среди нас! Ингер и лайба вмешались в один голос. Что ты говоришь, Богба? Ты в своем уме. Он только что освободил нас, только что победил ревнителей, а такого не припомнят даже старики. Он прав и. Прав! завержал коротенький старост и даже стал подпрыгивать, чтобы казаться выше. Ах, вот как! Он, из-за которого сюда прислали ревнителей! Пусть убирается обратно в проклятый лес, пусть проваливается в поющую расщельну или сгинет в язвах Элдыза. А если вы с ним заодно, так и вы тоже. Ингер тяжело задышал. Ему совершенно не улыбалось перспектива смертельно рассориться со всеми односельчанами за человека, который в самом деле навлек на деревню большие беды. Конечно, Ингер не мог не восхищаться тем, что сделал Ленар в бою с ревнителями. Но это же вызывало у и смущение, и трепет, и мучительную тревогу. К тому же сам Ленар вызывал у него... Смешные чувства. Ингер хоть и пытался забыть, замять все те случаи у мастерской с пальцем Берла, а потом и с той поездкой к расщельни, что насторожили его и не мог. В самом деле, а что же дальше? Ведь месть ревнителей не заставит себя долго ждать. Наверное, остальные подумали так же, они загомонили. «Пусть уходит! В проклятый лес! Назад в проклятый лес! К демонам его!» Как ни смешно звучит, но они посылают меня в то самое единственное место, в котором возможно спастись. Медленно ползло в голове Улинара проклятый лес. Судя по всему, я вышел именно оттуда, когда добрый кожевенник Ингер подобрал меня на склоне оврага. У этих крестьян куча суеверий, из-за которых они боятся даже думать об этом проклятом лесе. И, быть может, не только темные селяне боятся попасть туда. Быть может, даже сами ревнители опасаются соваться в это место. Кто поручится, что это не так? И в этом наша единственная надежда. Если мы скроемся в проклятом лесу, возможно, они не осмелятся за нами последовать. Им будет казаться, что из-за каждого ствола на них смотрит тихая, желтозубо погибель, что следы, по которым они ведут, нас оплывают желтым фосфорицирующим светом, слизью демонов. Мало ли что может нагромоздить ум, зажатый железными тисками благолепия. Да, иначе нас попросту схватят и убьют, и что еще хуже, убьют не сразу. Да и совершенно не исключено, что уже сейчас сюда не направляется новый отряд ревнителей. Была еще одна причина, по которой он стремился туда – в это зачарованное, ославленное маловое место. Ленар не мог забыть того дивного ощущения, с которым возвращался его жилы, полнокровное чувство владения собственным телом, с которым всплывали, разрастались в членах навыки и умения, о которых не подозревал еще его пробуждающийся мозг. Там, в проклятом лесу, он нашел себя, и, быть может, именно там он сумеет определить свое место в этом новом для него мире и понять, кто же он, таков, он, Ленар, человек без прошлого. Ленар не колебался. Он поднял голову и бросил. «Роколь ты лес? Хорошо, я уйду. Кто со мной?» Гробовым молчанием толпа встретила эти простые, буднично сказанные слова. «Казалось бы, ничего в себе не заключающее. Кто со мной?» Послушник Бреник короткой судорогой передёрнул плечами. Кожевеник Ингер прокусил до крови губу, а насмешник Лайба вдруг сказал с такой серьёзностью, какой не слышали от него уже давно, с тех самых пор, как умер его отец, напоровшийся животом на острогу. «А что, я пойду?» Все равно донесут, что я убил ревнителя. И вообще, я теперь вместе с Ленаром был там, у поющей. Да. А говорят, в проклятом лесу не соскучишься. Лайбо! Я слыхал, что там растут ползучие растения, вцепляющиеся в глотку, как змеи. Что сверху из тьмы ветвей прыгают громадные мохнатые пауки с зелёными глазами. Лайбо, сынок. Что чаша кишмя кишит огромными змеями, которые не шипят, а кричат человеческими голосами и хохочут. А в самом центре леса, в гнилой яме, Высится старый сруб, в котором живет сам лдыс, трехногая тварь с глазами на кончиках пальцев. Со стен сруба течет кровь, и в полночь из болота сползаются громадные с человеческого младенца величиной пиявки и сосут из брёвен эту кровь. Милое место, вырвалось у Линара, но с пиявками и пучками, мне кажется, больше шансов договориться, чем с ревнителями храма. Значит, лайба ты со мной, а ты Бренник, не стану тебе напоминать, но у старшего ревнителя Гара, кажется, были на тебя какие-то виды. Бренник широко шагнул Клинару. «С тобой», — заявил он с решительностью, несколько напугавший его самого. «Они убили моего отца, мать и братьев», — угрюмо проговорил Ингер. «Только за то, что отец и брать дали коров и пищу тебе, Линар. Может, я мог бы винить тебя, но я виновен ровно столько же, сколько и ты. Потому я иду с тобой в проклятый лес. Здесь верная смерть, а в чещебе дадут боги, еще потягаемся с тамошними демонами». Это говорил крестьянин, который еще недавно боялся поднять глаза на младшего ревнителя Маолнара, когда тот вызвал его в стражное помещение на рынке в Ланкарнаке. Сколь гибок человек и помыслы его. Ленар угрюмо, но со стерженным одобрением, во взгляде кивнул. «И я!» — раздался звонкий девичий голос. Ленару даже не нужно было поворачивать головы, чтобы узнать его и эти растрепанные юные нотки волнения, тревоги, любви. Инара стремительно почти поспешно шагнула к нему, словно боясь, что ее оттеснят и замнут, не дав присоединиться к людям, с которыми жестокая насмешка или судьбы, или же высшей воли богов, И теперь по одной дороге. И я, Ленар, я с вами. Староста Богба снова выдавился из толпы, и, вскинув на чипенцев и нарушителей благолепия красные, кровью налитые беспокойные глаза поспешно объявил. Ну вот и ладно, уходите, уходите. Его губы плясали, а голова на короткой толстой шее тряслась. Острое чувство жалости вдруг залило Ленар, и он быстро отвернулся к воротам, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. Зачем? Зачем все так нелепо, беспощадно и неотвратимо? Ведь они все умрут, они сами обрекают себя на смерть своим неумением что-либо изменить. И он, безвестный бродяга, что может сделать он? Они отвергнут любое предложение о помощи. Кто-то поспешил присоединить свой голос к заявлению Богбы. Большей же частью крестьяне угрюмо молчали, стараясь не глядеть не то что на Ленара и его спутников, а даже друг на друга. Вскоре Ленар, Ингер, Брейник, Лайба и Инара покинули деревню, запавшись кое-какой едой, взяв трофейные сабли с храмовой символикой, три копья, а также мех вина. Инара всхлипывала и оглядывалась. Нингербос был сосредоточен и угрюм, а Лайба даже пытался шутить, украдкой отведов вина. Не так уж мало, если судить по походке нашего весельчака. Ленар же шел впереди, широко ставя шаг и наклонив голову. Он глубоко и сильно дышал, так что кружилась голова. В его ноздрях плотно засел горький запах полыни, росшего забор забора старика Герлина, убитого ревнителями. Вскоре они приблизились к оврагу, за которым виднелись первые деревья проклятого леса. Со стороны знаменитый лес выглядел довольно мирно. Высокие деревья простирали раскидистые ветви, из крон слышалось переливчатое пение птах, в зеленой траве пробегали шаловливые ветерки, кто-то маленький и шустрый шуршал с прошлогодней листвой. Обычный смешанный лес дубовый, сосновый, буквой. Ленар прищурился, словно не веря, что эти деревья и эта трава сами по себе могли породить целый сон мрачных легенд. Легенд, определенно имевших под собой прочный фундамент но его спутники определенно испытывали совершенно иные чувства. «Оттуда ещё никто не возвращался», — проронил Ингер. «Ведь это правда, даже ревнители не смеют входить в проклятый лес». «Согласно закону благолепия, данному нашему народу самим пресветлому Ааму», — заговорил Бренник, «проклятый лес содержит в себе ядро той великой пустоты, что окружает наш мир, благословленный Орламдор. Страшная скверно гнездится за этими кронами». Я на тему убийственнее, чем невиннее выглядит эта травка, эти листья, эти тенистые лужайки и мирные стволы. «Ну ты прям поэт», — насмешиво произнёс Лайба. Но и по нему было видно, что слова послушника произвели своё действие. все таки не зря же Бреник обучался в храме. Ина раскривила губы и отозвалась. «Ты очень удачно выбрал время, Бреник, чтобы рассказать нам всё это. Я сама знаю, что никто из ушедших в проклятый лес никогда не возвращался. Знаю». Так откуда же могут знать, что там гнездится на самом деле? Какая нечисть? Ведь никто не вернулся, значит, никто не может рассказать доподлинно. Ты довольно убедительно и здраво для тёмной крестьянки рассуждаешь, Инара. Глотая слоги, поспешно выговорил Брэнни. Ингер, угрожающий, сжал кулаки. Ну вот послушай меня. Однажды к нам в храм привезли человека. Его везли в клете. На этом я нисколько не удивлюсь. Накрытый чёрным бархатом. Так вот, говорили, что его рассудок ещё чернее, чем этот бархат. «Доподлинно известно, что его, как когда-то тебя, Ленар, нашли неподалеку от проклятого леса. Когда его выводили из клетки, он пытался припасть на четверенький хихикал. Мне удалось мельком увидеть его лицо. Так вот». Бренник понизил голос и, быстро взглянув в сторону леса, договорил. Его лицо было искажено нечеловеческим ужасом. Маска этого ужаса застыла на лице и уже не сходила с него. Рот был искривлен, глаза бессмысленно выпучены. Одежда была разорвана, и на теле виднелись глубокие незаживающие раны. Говорили, что ничто, кроме когтей демонов, не способно нанести такие раны, потому что только демоны Илдыза выпускают в рану яд, который мешает ей затянуться. Он потом долго снился мне в кошмарах. Говорят, его водили к старшему толкователю Караалу, и после этого много восходов подряд никто не видел на лице старшего толкователя тень улыбки. А ведь ты знаешь, какого брат Караал, верно, Ленар? Да, он веселый мужчина. Неохотно поддержал Ленар и, подойдя к краю оврага, заглянул вниз». Глубокие тени морщинами пролегли и по его склонам. Кривые карликовые деревца цеплялись корнями засыпающиеся карнизы. Пласты жирной желтой глины прихотливо выступали на поверхность. И Ленару на мгновение показалось, что противоположный склон расписан рукой гигантского художника, этого мифического великана, сродни ужасным порождением молвы или фантазии Бреника. Раздался негромкий, хриплый крик. Ленар обернулся. Крик спустил шутник Лайба, стоявший спиной к лесу. Ревнители? выговорил он и ткнул пальцем в группу всадников, во весь опор скакавших по направлению коврага. В самом деле это были бойцы храма. В отличие от первого отряда, они были вооружены не только саблями метательными ножами, но и копьями, короткими, так называемыми мелами и длинными габаридами, использовавшимися в ближнем бою. Красные и голубые ленты, подвязанные к древкам габаридов, гордо реяли в разрываемом скакунами воздухе. Дробный топот копыт вошел в уши беглецов, как бой барабанов – возвещающих начало публичной казни. Ленар принялся считать ревнителей, но тут же сбился. В любом случае нет смысла считать, их слишком много, чтобы надеяться хотя бы на кратковременное сопротивление. «В враг! крикнул Ленар. «Не знаю, какие демоны исчадия преисподней ждут нас по ту сторону в чаще, но что по эту сторону оврага нас ждет в лучшем случае мгновенная смерть, это я вам точно говорю». «Ленар, ну там!» — начал было Брейник — Однако Ингер просто-напросто подхватил его под руку и буквально потащил по крутой тропке вниз, в овраг. Бренник попискивал и дрыгал правой ногой. В следующем шел Лайба до отказа нагруженной поклажей, а прикрывал спуск Ленар. У него была не только сабля, но и три метательных копья Меэла, прекрасно сбалансированных с массивными остро заточенными наконечниками. еще один трофей, взятый в удачном бою с ревнителями Маунара. Внизу, на самом дне оврага, Ленар произнес... Я останусь здесь, а вы поднимайтесь к лесу. — Почему? Почему ты останешься здесь? — задушно шепнул Бренник. Он выглядел откровенно жалко. Овраг перехватил руки и ноги промозглой сыростью. Палые ветки похрустывали под ногами, бывший послушник еле заметно схлипывал. Ленар Косов взглянул на него и отвернулся. — Ты бросаешь нас? — донесся до него голос Бренника. Прикрываю. — Ты хочешь, чтобы мы первыми вошли в этот проклятый лес? — взвизнул Бренник, И в его лице возникло что-то... Удивительно напомнивший беглецам истеричного деревенского староста Богбу: «Ты, ты заманил нас сюда, а сам не желаешь идти вперед?» Ленар скрипнул зубами и выговорил. «Видишь этот ручей? Если ты скажешь еще одно слово, то останешься в нем навсегда. Лучше мы потеряем одного единственного человека, чем всех из-за трусости этого одного». Угроза подействовала мгновенно. Шмыгая носом, спотыкаясь оторчавшие из засыпающегося склона толсто зловатые корневища, Бренник полез в подъем к противоположному краю оврага, Из-за которого виднелась неровная темная кромка проклятого леса. Ингер подталкивал то послушника, то сестру, помогая им карабкаться по крутой коварной тропе, неловко бочком норовящий выскользнуть, вывинтеться из-под ног. Время от времени Ингер оглядывался на Линара, притаившуюся на самом дне оврага, в гуще разлапистого низкорослого кустарника. Честно говоря, он и сам недоумевал, зачем Линар остался во враге. Но вскоре все поняли, какую простую гениальную штуку провернул Линар. Ревнители появились на краю оврага в тот момент, когда Ингер и его спутники почти одолели подъем. Ширина оврага составляла примерно 50 шагов, и беглецы, выбравшись на опушку леса, оказались бы на прямой видимости в убойной зоне, легко простреливаемой преследователями. Ревнители славились отменным искусством владения любым видом копья, мило они бросались неподражаемой меткостью и ловко управлялись длинными габаритами, что не раз доказывали на турнирах столицы. Старший ревнитель Омгар, лично возглавлявший погоню, сказал бледному как смерть Молнару, ещё не до конца оправившемуся от недавнего падения с коня. «Они с ума сошли, эти простолюдины. Куда полезли? Ну что, брат Молнар, попадёшь ты с пятидесятков шагов копьём в спину вон тому мужлану или выберешь метательный нож? Я не вижу среди них Линара, и вообще я предпочёл бы взять их живыми. Ты полезешь в проклятый лес? Я полез бы хоть впасть к Элдизу, лишь бы добраться до этого негодяя Ленара». «Понимаю тебя. А вот я в лес идти не намерен». «Дозволь я продырявлю того здоровенного мужлана», произнес один из ревнителей, мужчина кровь с молоком, с маленькими глазками и характерно отвисший нижней губой, выдававший его родство с членами правящего дома Ланкарнака. Не дожидаясь ответа, он поднял копье, чуть качнул его в руке, проверяя и оценивая балансировку. Прищурил один глаз до отказа оттянув руку назад, выцеливая спину Ингера. Конечно, он попал бы, нет никаких сомнений» ведь этот храмовник не так давно победил на турнире копьеметателей. «Давай, Омграф", легкомысленно подбодрили его. Копьё дрогнуло в мощной руке, начиная свой разбег. Низко, как шмель, прогудел в воздухе другой меел, выметнувшись из оврага, и Омграаф снопом повалился с коня. Копьё выпало из его руки и соскользнуло в овраг. Ленар не дал промаха, не для того он залёг в смертельно опасную засаду. Старший ревнитель Гар скинул руку и крикнул. Прочь от края оврага. Всадники сорвались с места, но прежде чем успели отдалиться от оврага на достаточное расстояние, второе короткое копье пробило шею еще одного ревнителя. Он был убит на повал. Тем временем Ингер, Энара, Лайба и Бренник выбрались из оврага и припустили к лесу. Оказавшись от ревнителей на расстоянии достаточном, чтобы ненароком не стать мишенью для меткого броска, они рухнули в высокую траву и притаились. Бренник пробормотал. — Значит, он знал, что они будут бить по нам метательными копьями? — А ты ныл? Ну я же... Ладно, лежи и молчи. Ждём Ленара. А вдруг он... — Придёт. Не тот он человек, чтобы бросить нас. Он обязательно придёт. Придёт, — убеждённо повторила Ленара, прижавшись щекой к остывающей земле. — Это верно, — прошелестел негромкий голос, и Ленар, низко пригнувшись, вынырнул из заросли и бросился на землю между Ленарой и Ингером. — Вот так. Думаю, теперь не хубавится охоты охота нас травить. Наверное, они так и не пошли бы через овраг, но перестрелять вас всех, как сурков, могли запросто. Ленар качнул головой и выдохнул. Боюсь только, что теперь они отыграются на ваших односельчанах». Инар взглянул на него с тревогой, и, чуть запинаясь, проговорила. «Ты не простой человек, Инар. Где научился так владеть копьем?» Милым, Метательным копьем. Их даже делать разрешено только оружейникам самого храма», подсказал Ингер. «Такую премудрость можно пройти только в храме». «А на Аэрго из Белоны ты вроде бы не похож», — добавил Лайбы с некоторой опаской. Ленар подбросил единственное оставшееся копье и, перехватив ее в другую руку, отозвался. «Попробуй ответить. Только не сейчас. Не сейчас. Ревнители ворвались в Кутаку тем же вечером. Старший ревнитель Гаар нещадно хлистал своего белого скокуна, как будто это измученное животное благородных кровей было повинно в тех бедах, на которые сами ревнители обрекли себя, уверовав в свою непобедимость, безнаказанность и справедливость. «Еще двое, еще двое убиты!» — стонал он. Нет, не зря старший толкователь брат Караал предостерег нас. Мало ему даже ауто да этому негодяю-еретику Линару. Этому ненавистному чужеземцу, взявшему жизни столько наших. Будь я проклят, пожри мою печень сам трехногий владыка демонов Илдыс, если я не найду и не вырву у него живого сердца, чтобы положить на голубой алтарь благолепия. Иом Гаар поклялся, что устроит самый пышный небывалый ритуал умерщвления осквернителя на площади гнева. Сначала ему отрубнят ступни в знак того, что он шел дорогой ереси и нечестия. А уж затем, самыми тонкими, самыми нежними и изощренными небывалыми пытками будет поддерживаться жизнь в этом сосуде скверны, и вся кровь по капле будет выцаржена на светлый жертвенный алтарь Ааму, чье истинное имя неназываемо. Пока же Ленар не оказался в карающей деснице старшего ревнителя Гаара, было решено задобрить богов малыми жертвами. Все население деревни Кутака Согнали к большому дощатому помосту, который по приказу Гарова, воздвигли прямо посреди дороги местные жеремесельники. Под помостом установили большой котел, подогреваемый на малом огне. Вызванный из Ланкарнака палач в красных рукавицах вытащил на помост старосту Богбу, и на глазах его односельчан двумя надрезами отворил несчастному сонную артерию и одну из подбрюшных жил. Кровь хлестала потоками, стекая в котел. В воздухе стоял удушливый запах липкой, горячей, горелой плоти. Омгар скорбно простер обе руки к небу и провозгласил. «Присветлый Ааму, ты видишь, что все содеянное мною идет во славу твою и во имя спасения этих заблудших. И чтобы не заблудились они, приходя к тебе, великому, неведомыми для себя тропами логолепия, я дам им провожатого. Уход! Уход!» Лица ревнителей, наблюдавших за своим предводителем, остались неподвижны. Никто из них не пошевелился, даже не дал себе труда спешиться. И только один единственный человек отреагировал на речь Омгара. Это был высокий седовласый храмовник с длинным узким лицом и сдёрнутый верхней губой, открывавший крупные жёлтые зубы. У него был кривой нос изуродованный давним ранением переносица, памяти перенесённых в молодости испытаниях, низкий лоб, скошенный к затылку, и редкие пряди волос, свисающие вдоль щёк, а также массивные надбровные дуги. Но несмотря на эти, в общем-то, малосимпатичные черты, он не производил отталкивающего впечатления. У храмовника были хорошие глаза, молодые, чистые, ясные. И он, возникнув из-за спин конных ревнителей, произнес «Принимаю на себя дело сие. Не заблудятся эти несчастные на дорогах благолепия. Я отправлюсь с ними. Принимаю, принимаю». Это был Ом Ямаан, первый наставник послушника Бреника, предавшего храм. Он был связан с Бреником великим ручательством ухода. Проще говоря, существовал древний обычай, по которому наставник принимал на себя вину того, кого он воспитал. Обычай этот был очень кстати. По закону, установленному еще древними, одновременная казнь более чем девяти человек не могла состояться без проводника. Проводник, добровольно приносящий себя в жертву священник, надзирающий за ритуальной казнью, чтобы осветить кару. Дабы он на истинный путь, читая убиваемых, был, так сказать, свой личный пастырь и ходатай перед пресветлым Ааму, чью истинное имя называемо. «Я тот, кто скорбит», — произнес Ом Ямаан, слова древнего ритуала, и, взойдя на эшафот, встал у котла, устремив перед собой неподвижный взгляд светлых глаз. И эти светлые глаза бестрепетно наблюдали за тем, как вслед за старостой бог бы были хладнокровно умерщвлены все жители деревни. Котел наполнился до краев, а в придорожном рву выросла гора уже остывших трупов, тел тех, кто уже отдал душу богам или еще бился в мучительной рваной агонии. Кипело в котле, бурля пузырями, выбрасывая алые фонтанчики горячей кровь. Старший ревнитель Гара еще произносил над котлом кроткую, милосердную жалобную молитву, обращенную к великому и светлому ааму, с просьбой простить заблудших, забрезших во тьму скверный бедняк, а его люди уже поджигали дома. Вскоре деревня пылала. Высокое зарево поднималось на кутак и разлетали, шипя корчись и испуская снапы искр, черной головней. Клубы и пламени тянули к молчаливому бархатному небу свои крепнущие руки. Удушливый дым низко стелился над землёй, и слабый ветер нёс его прямо к проклятому лесу. Омьямаан склонил голову. По его лицу катились холодные слёзы, плечи вздрагивали крупной дрожью. Он улыбался светло и жалобно. И тогда, шагнувший к нему ревнитель, одним движением сабли отделил голову от тела того, кто скорбит. Обезглавленное тело упало на эшафот, и палач бросил труп и голову в котёл. «Да славится ими Пресветлого! Укажи им дорогу, Омьямаан, мудрый проводник!» Закончив молитву, ревнитель Гар поднял обе руки с растопыренными пятернями, и двое мощных храмовников копьями прокинули жертвенный котел. Потоки темной бурлящей жидкости хлынули на дорогу. Земля, уже отдавшая пред ночным сумеркам свое дневное тепло, жадно пила нежданное угощение. Голова наставника Бреника смотрела перед собой широко раскрытыми остекленевшими глазами. Обессиленно никла, сытая, алая трава.